Им открывались внизу все новые картины. Лондон давно остался позади. Пошли хорошо ухоженные зеленые поля, которые сменились розовато-лиловыми вересковыми пустошами. Там и сям виднелись деревушки со старинными игрушечными церквями. Проплыл огромный город, по улицам которого, как разноцветные муравьи сновали крошечные автомобили. Несколько часов однообразного полета, однако, заметно уменьшили восторг Гарри.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 как будто выражали недовольство. «Мы уже совсем близко», — сказал Рон скорее автомобилю, чем Гарри. «Совсем!» — и постучал пальцами по крышке панели. Скоро опять пошли на снижение, вглядывались в темноту, ища знакомые предметы. «Гляди!» — вдруг крикнул Гарри. «Прямо по курсу!» Высоко на утёсе, нависшем над озером, на фоне темного ночного неба обозначились башни и башенки замка Хогвартс.